Мюнхен, 1900-1902 «Искра. Эпизод первый. классический сюжет в стиле нуар. Герой-одиночка освобождается из тюрьмы, где досконально просчитывает головокружительную месть и, оказавшись в чужом городе, ведет жизнь маргинала, целиком отдаваясь своей одержимости. Выбора у него нет». Единственный способ обрести утраченную идентичность — создать что-то, что потрясет мир. Искра была изобретена и просчитана в идеологическом и финансовом отношении в Шушинском, Чтобы перевести потенциальную энергию марксистских литературных кружков и небольших комитетов сознательных рабочих на предприятиях в кинетическую, следовало предложить им... Нечто большее, чем проект политического просвещения рабочих. Дело, инициацию — опасное и сложное испытание, которое позволит эволюционировать от клуба к политической нелегальной организации. Название газеты появилось сильно позже и уже траченное, подзаезженное. Да, строчка «Из искры возгорится пламя» принадлежит декабристу Александру Адоевскому, хороший провинанс — Но в 1860-е в России уже выходила искра сатирический либеральный журнал с карикатурами и пародиями, популярнее некуда. Шлейф этот никогда не акцентировался и все же присутствовал. Издавать газету теоретически можно было и в России, использовав накопленный опыт нелегальных СМИ. Заведомо суицидальная, однако мотылечная деятельность. Полиция рано или поздно, причем скорее рано, доберется до редакции. Двойная защита подполья плюс эмиграция оказалась Ульянову более перспективной. Бизнес ведется в России, деньги поступают оттуда, а за границу что-то вроде офшора, безопасного места, откуда, пользуясь системой фальшивых документов и подставных лиц, можно не платить политический налог государству. Безопасность, разумеется, можно было гарантировать только редакции. Штука была в том, чтобы не повторить ошибку Плеханова, легализовавшись в среде европейского социалистического движения, не оторваться от России. Надо было не просто источать сияние, но и мутить там воду. Нет партийной программы, вот вам готовая. Арестовали членов парткомитета, подберем новых. «Не знаете, как написать листовку для недовольных рабочих Пришлем материалы?» Чтобы понять, чем была куплена эта возможность находиться в относительно безопасной точке, имеет смысл напомнить, как Ленин провел пять месяцев 1900 года, до того, как уехал за границу. Примерно за 150 дней он молниеносными марш-бросками осваивает пространство от Восточной Сибири до Западной Европы. Шушинское, Красноярск, Москва, Подольск, Нижний Новгород, Петербург, Псков, Изборск, Рига, Петербург, Подольск, Нижний Новгород, Уфа, Самара, Сызрань, Подольск, Смоленск, Уфа, Подольск, Женева. Мы обнаруживаем его... Дважды на Урале, в Прибалтике, по Волжье, Петербурге, Москве и так до Женевы. Ленинская филиосфоговская энергичность, поразительная даже по нынешним временам, вошла в резонанс с индустриальным подъемом в России. За один только 1901 год в эксплуатацию введены 3218 километров новых железнодорожных путей. И, похоже, Ленин протестировал многие отрезки в качестве первого пассажира. Нужно было не только организовать сеть поддержки газеты, но и обеспечить ее финансирование. Козырным тузом отцов-основателей «Искры», позволявшим им просить знакомых и незнакомых людей вложить, скорее, впрочем, пожертвовать деньги в окончательную рабочую газету, было сотрудничество нескольких выдающихся представителей международной социал-демократии. Плеханова, Аксельрода, Засулич. Летом 1900-го в Пскове состоялось совещание венчурных предпринимателей в интересной конфигурации. Ульянов, Потресов, Мартов, Струве, Стопани, Туган-Барановский. В состоянии, которое Пантелеймону Лепешинскому удалось описать с помощью удачного образа «стоим, словно керосином облиты», любой объект окружающей действительности производит впечатление соблазнительно пожароопасного. У всех членов литературной группы было ощущение, что они наткнулись на Клондайк. «Миллионная клиентура». Помимо, собственно, рабочих, в России в 1900 году, согласно подсчетам, пусть даже и недостоверным, было около трех с половиной тысяч социал-демократов. Целая армия потенциальных инвесторов и помощников. Авторитет заработан книгами и статьями, репутация выстрадана в ссылке. У их затеи был и азартный аспект. Кому быстрее удастся сделать газету для рабочих? Им? Рабочему делу? Бунду? или легальным профсоюзом под покровительством полицейского начальника Зубатова. А может быть вообще другой партии, СР, которая тоже не намеревалась игнорировать пролетарскую аудиторию? Предместья Визена, Бельриф и Корсье находятся на южном берегу Женевского озера. Тогда это были самостоятельные деревни, теперь, пожалуй, уже и часть Женевы. Плеханов... предложил вести переговоры там, из соображений безопасности. У Ленина и Потресова был слишком заговорщический вид, притягивающий внимание царских шпионов. Конспираторы добирались в предместье из Женевы на Катерке. Сейчас туда проще доехать на велосипеде, наблюдая, как обычные дома уступают место паркам и ресторанам клубного типа с пленером. Свернуть с набережной не так-то просто — Жители не культивируют контакты с внешним миром. Если вы найдете способ нырнуть в дыру в стене, то окажетесь в поселковой агломерации в непосредственной близости от центра Женевы. Скромные коттеджи с бассейнами, частные футбольные поля, крохотные остыри. Даже переулок, называющийся «Ля Калифорни», не выглядит здесь пародией на Америку. Как раз в американском «ноги в сапогах на стол» стиле Плеханов и вел переговоры с молодой порослью. Прекрасно осознававший, что им требовались от него не столько руководящие указания, сколько формальное подтверждение участия и связи с иностранными броминами социализма, он принялся выбивать для себя особые условия, давая понять, что никто не смеет смотреть ему в глаза, и все обязаны исполнять любые его политические прихоти. Захочет его левая нога — газета заключит союз со Струве. Захочет правая — станет протаскивать в нее экономическую ересь». Плеханов продолжал поддерживать отношения с русскими супругами Вепп, Кусковой и Прокоповичем. Несмотря на демонизацию этих последних ленинской группой, он, как ни в чем не бывало, демонстрировал им новые пары лайковых перчаток и поил их чаем у себя дома. В тот момент, когда Плеханов услышал про идею печатать газету в Германии, из ушей и ноздрей у него повалил дым. Что? Мюнхен в 1900 выглядел странным выбором для редакции главной подпольной российской газеты Рабочей партии. Ленин угодил туда из-за августа бебеля. Именно тот посоветовал русским этот город, не имевший в отличие от Парижа, Женевы, Лондона или Брюсселя репутации ни либеральной гавани, ни эмигрантского рассадника и вообще экзотическое в сущности для тогдашнего русского человека место. Немцы знали, что такое подпольная газета. До 1890 года в Германии действовал закон против социалистов, и те выучились разным трюкам по части издания и распространения своей прессы. По сути, у немцев была целая индустрия. От досье на каждого работника Красной Почты до сетей мастерских, изготавливающих чемоданы с двойными стенками. Их контрразведка очень успешно боролась с провокаторами, выявляя их как среди партийцев, так и среди подписчиков и просто читателей. Липкных даже заявил однажды депутатам Рейхстага «Будьте уверены, мы имеем лучшую полицию, чем вы». Эта методичность, вкупе с данными о легальных теперь тиражах социал-демократической прессы под 400 тысяч экземпляров, еще в 1895 году вызывала у Ленина неподдельный интерес. Идея Ленина состояла в том, что там никто искать не станет. Столица католической Баварии не вписывалась в известные Ленину по Петербургу или Берлину стандарт крупного индустриального города. Здесь было больше студентов, чем чиновников, и больше художников, чем рабочих. Да и те на майскую демонстрацию выходили с архаическими редьками в карманах. Никаких заводских труб, скорее город-сад и город-кампус, изобилующие бергартенами с каштанами. В Мюнхене было сосредоточено 27% всех немецких пивоварен, так что у Ленина была масса возможностей выяснить, какое количество промиле позволяло ему вести безопасную политическую деятельность. После бешеной пятимесячной гонки по России, после страшного попадания в полицию в Петербурге в пяти минутах от возвращения в Восточную Сибирь на годы, после душераздирающих переговоров с Плехановым, Мюнхен, пожалуй, был местом, где можно было перевести дух. Держа, впрочем, ухо востро. Недаром на потребителя пива, забывшего в ресторане, закрыть свою кружку картонкой здесь набрасывались гуртом и ставили одну кружку над другой башней, сколько успевали. Провинившийся должен был оплатить их наполнение за свой счет. Урок — ни на секунду не оставлять свою кружку открытой. Тот же Бебель, обещая помощь через издательницу Калмыкову и Плеханова, потребовал, чтобы конспирация соблюдалась неукоснительно — Все должны думать, что редакция и типография находятся в каком-то другом городе, а то и стране. Через двадцать лет роли поменяются, и уже Ленин будет указывать Сеткину и Мерингу, что им следует выступить в печати против, например, Каутского. Тогда же он воспринял этот наказ, пожалуй, даже чересчур буквально, за что в апреле 1901-го получил нагоняй от собственной жены, которая, отбыв положенный срок в ссылке, явилась в Прагу, И с грецацуевской энергичностью принялась разыскивать своего уехавшего в прошлом году супруга, не осознавая, что про Прагу и Чехов он писал ей, оказывается, для конспирации, а сам в это время жил в другой стране. Инцидент, который при тогдашней скудости средств коммуникации мог привести к более серьезным для брака Ульяновых последствиям. Заседание в пригороде Женевы выглядело как типичная редколлегия журнала, в редакции которого собралось слишком много эгоцентриков. А один из них не просто отстаивал свои вкусы, амбиции и деньги на транспорт, но еще и готов был угробить затею просто из вредности. «А если я не собираюсь переезжать в Мюнхен? Если не хочу!» — срывается на крик карикатурно-буржуазный Плеханов в советском фильме «В начале века». Когда крах переговоров стал очевидностью, потребовалось объявить об этом Акселероду и Засулич. За последнюю Ленин с Потресовым переживали больше, чем за себя. «Я боюсь даже», — кусал себе губы Потресов, — «совершенно серьезно боюсь, что она покончит с собой». С момента выстрела в петербургского градоначальника Трепова прошло уже 22 года, но Засулич, невысокая седенькая старушка, — Вересаев, — шокировавшая знакомых неприхотливостью своего быта, носившая платье блузки-самострок в стиле Абу Грейб, мешок с вырезами для рук и головы, и выглядевшая иногда сущей бабой-ягой, не собиралась, тем не менее, оставаться в будущей редакции «Искры» исключительно предметом мебели. Она, например, только что вернулась из многомесячной, авантюрной в ее обстоятельствах поездки инкогнито по России и едва ли планировала лезть в петлю. Текст «Как чуть не потухла искра» был набросан Лениным в венском кафе рядом с центральным вокзалом Цюриха. Макдоналдс и Старбакс, которые заняли сейчас это место, могли бы скинуться на мраморную доску в честь того, что здесь создан самый поразительный письменный фрагмент, принадлежащий Ленину. Где еще вы найдете у него фразу До такой степени тяжело было, что, ей-богу, временами мне казалось, что я расплачусь. По сути, это нечто вроде дневниковой записи, не предназначенной для публикации, только для себя и для жены. Когда идешь за покойником, расплакаться всего легче именно в том случае, если начинают говорить слова сожаления, отчаяния. Даже и первая фраза в этом ленинском рассказе рефреном и интонацией напоминает нечто Тургеневское или Бунинское. «Приехал я сначала в Цюрих, приехал один и, не видевшись раньше, с Арсеньевым Потресовым». Тем драматичнее контрастирует с этой задушевностью повествователя двуличность и мелочность антагониста. Полиханов был гуру Ульянова и персонажем его юношеских грез. Младший брат рассказывает о том, как однажды, году еще в 1895-м, они сидели на Страстном бульваре, ели простоквашу, и вдруг Владимир Ильич сказал «Видишь того человека? У него нижняя часть лица удивительно Плеханова напоминает». Эта политическая влюбленность с простоквашей на усах не останется тайной для самого Плеханова. В 1903 на съезде он даже позволит себе двусмысленную шутку – У Наполеона была страстишка разводить своих маршалов с их женами. Иные маршалы уступали ему, хотя и любили своих жен. Товарищ Акимов в этом отношении похож на Наполеона. Он во что бы то ни стало хочет развести меня с Лениным. Но я проявлю больше характера, чем наполеоновские маршалы. Я не стану разводиться с Лениным и надеюсь, что и он... не намерена разводиться со мной. Развод и в самом деле мог обойтись Ленину недешево. У Плеханова была интересной не только нижняя часть лица, но и его статус. Кроме того, не стоило преуменьшать те преимущества и символические, и вполне осязаемые — деньги, связи, лояльность, которые могли быть получены от освобождения труда в процессе становления и функционирования газеты. Для русских социал-демократов Плеханов был живым Буддой, монопольным держателем марксистской истины в России, моральным авторитетом, присутствие благословения и санкция на бренд которого гарантировали затеи поддержку не желторотых студентиков с идейками, но серьезных интеллигентов, имевших представление о капитале не только по одноименному сочинению. С другой стороны, именно в 1900 году влияние Плеханова и Ко пошло на убыль. Берштынянство и экономизм выглядели для молодежи более привлекательно, чем старомодный радикальный ортодоксализм освобождения труда. Поэтому, и поэтому тоже, предполагалось, что на деле редактировать газету будут «Ульянов», «Потресов» и «Мартов», Тогда как Плеханов, Акселерот и Засулич получат возможность пользоваться привилегиями членов редколлегии, однако, сообразно названию своей группы, от труда редактировать ее будут освобождены. Молодость и мобильность давали Ленину преимущество. Он понимал, что политическая индустрия в связи с процессами, описанными им в развитии капитализма, трансформируется с огромной скоростью, так что следовало рискнуть и самим стать частью этой трансформации. Плеханова, по сути, больше интересовала не партия, а собственный печатный орган, скорее толстый альманах, чем газета, где можно было бы печатать длинные теоретические эссе. Именно поэтому, кроме «Искры», та же группа будет издавать журнал «Заря». То было формой дани молодых старикам. Плеханову список достоинств которого никогда не входила толерантность к чужим мнениям, вздумалась, однако, поторговаться, причем в крайне оскорбительной для своих контрагентов форме. Даже Засулич, обычно размахивавшая на этих заседаниях оливковой ветвью, осознавала, что в моменты, когда Жорж раздувал свой красный зоб и принимался дефилировать перед собеседниками на своих марксистских катурнах, «Я, милостивый государь, переписывался с автором «Капитала» еще до того, как ваши папенька и маменька успели познакомиться, он выглядел слишком чудовищно, чтобы можно было договориться с ним не то что о совместном издании газеты, но даже и о том, чтобы поужинать за одним столиком. Что касается Ленина, то он был готов признать доминирующий статус Плеханова и состоять в его группе хотя бы даже и бета-самцом. Бета, но не омегой. Второй участник переговоров, Потресов описывал переговоры с Плехановым как нравственную баню. Вырвавшись из парной на свежий воздух, отхлёстанные приятели ходили до позднего вечера из конца в конец нашей деревеньки, ночь была довольно темная, кругом ходили грозы и блистали молнии. Именно здесь, в Везена, очень драматический момент — Ничего смешного. Ленин осознает, что до и в самом деле не стоит дотрагиваться. Позолото остается на пальцах. Мою влюбленность в Плеханова тоже как рукой сняла. И мне было обидно и горько до невероятной степени. Никогда, никогда в моей жизни я не относился ни к одному человеку с таким искренним уважением и почтением. «Венерейшн ни перед кем я не держал себя с таким смирением и никогда не испытывал такого грубого пинка. А на деле вышло именно так, что мы получили пинок. Нас припугнули, как детей. Припугнули тем, что взрослые нас покинут и оставят одних. И когда мы струсили, какой позор, нас с невероятной бесцеремонностью отодвинули». Потухла все же искра или не потухла? Ленин с Потресовым недооценили объем плехановских легких. Когда все, казалось, было кончено, Плеханов дунул на ледяной черный уголек и тот вновь затлел. Участники затеи сошлись на том, что редколлегия состоит из шести человек, но у Плеханова, склизкого и ершистого, так просто голыми руками не возьмешь, два голоса. То есть в случае раскола пополам он оказывается арбитром. Печататься, однако, договорились в Германии, и таким образом Плеханов лишился тотального контроля за текстами в газете. Этот базарный торг несомненно не только доставил Ленину нравственные страдания, но научил его как вести переговоры, которые даже самые провальные на вид, при известной гибкости доминирующего участника, всегда могут оказаться началом будущего соглашения. О том, хорошим ли переговорщиком стал Ленин в последние годы жизни, красноречиво свидетельствует карта СССР. Мюнхену предстояло стать операционной системой для одновременного выполнения нескольких задач. Написать книгу-манифест, сколотить партию и организовать съезд таким образом, чтобы место в зале заняли правильные делегаты, а неправильные остались дома или застряли в лифте. Ульянов бросает якорь в Мюнхене 6 сентября 1900 года. Пожалуй, из всей эмиграции следующие семь месяцев период наиболее глубоко погруженный в туман неизвестности. «Глухие витки», как это называют ракетчики. Никогда больше... Разве что в квартире Фофановой в октябре 1917 он не будет до такой степени озабочен минимизацией контактов с внешним миром. Только по почте, через сеть подставных лиц, иностранцев. Постоянная угроза обнаружат, выдадут, вынуждает его вести жизнь с поднятым воротником, доктор Верховцев из тайны Третьей планеты. Он отращивает себе иностранные усы, Разговаривает загадками, делает вид, что он — это вовсе не он, и круг знакомств у него тоже соответствующий. Мужчины, скрывающиеся под подозрительно немужскими именами — Жозефина, Матрёна, Нация. Женщины под еще более подозрительными — Дяденька, Зверь, Абсолют, Велосипед. Все они морочат голову полиции, родственникам, соседям — и выдают себя за тех, кем не являются — болгар, глухих, психопатов. Такого Ленина, уязвимого, пронизанного тайными тревогами, почти гротескного, немного романтичного авантюриста, мы обнаруживаем на протяжении его карьеры нечасто, потому что обычно он был скорее прагматичным, склонным к макиавеллическим практикам-склочникам, которому сложно симпатизировать — Иногда, однако, он вдруг ставил все на одну карту, и, хочешь не хочешь, начинаешь болеть за него. Так было осенью семнадцатого, когда он практически в одиночку уговорил партию взять власть, не дожидаясь учредительного собрания. И так было в 1900-м с «Искрой». Официально и неофициально «Искра» издавалась не то в Цюрихе, не то в Штутгарте, не то в Праге, то есть непонятно где. поэтому никакого потока посетителей и мемуаристов, соответственно, там быть не могло. Засуличи Плеханов не оставили мемуаров, Потресов и Акселерот время от времени цедили сквозь зубы кое-какие детали, но не любили вспоминать этот свой роман с Лениным. Полиция в первый год не смогла запеленговать деятельность Ленина в Мюнхене. Впоследствии ей не хватило времени инфильтровать его окружение своими агентами, Официальные мемуары Крупской, которая пропустила первое действие и понятия не имела, где находится ее муж на протяжении более чем полугода, едва ли не единственный источник. Деловая переписка в промышленных масштабах возникает, опять же, уже по приезде Крупской, которая умудрилась сохранить архив «Искры», и это одни из самых увлекательных документов во всей истории русской революции. Остаются не слишком содержательные... с упором на метеорологические наблюдения письма самого Ленина, в которых он плетет матери и сестрам всякую галиматью про Париж, пражские катки и поездки по Рейну, сам при этом находясь в совершенно другом месте и подразумевая, что письма перлюстрируются. Немцы любезно снабдили Мейера, так теперь звали Ульянова, адресом человека, члена партии, у которого можно было снять комнату без лишних вопросов. Фамилия жильца для пущей путаницы почти дублировала фамилию хозяина Рид Мейер. Этот Рид Мейер, толстенный немец, если верить Крупской, был социалистическим трактирщиком и держал на первом этаже своего дома пивную у Золотого дядюшки. Каким бы странным ни казалось это название для заведения, принадлежащего марксисту, который рекламирует его в газетах как зал для профсоюзных и партийных собраний. Время от времени поплавок дядюшки уходил под воду, и на его прикорм всплывались социал-демократы обсуждать свои вселенские проблемы. Например, что в Мюнхене бедняков хоронят в братских могилах, а у богачей свои склепы. Впрочем, среди немецких товарищей случались и более напряженные столкновения. Так «Мюнхенер Пост» описывает состоявшиеся в начале октября дебаты на Любекском съезде в Потресовском ключе. Только баню у немцев не нравственная, а физическая, контактная. Эдуард Бернштейн был первым, кого потащили под душ и кому надлежащим образом намылили шею. Неожиданно для многих Именно Бебель был тем человеком, который стал во главе притесняемых. Вытащил из кармана туго сплетенную массажную щетку, которой он, поддержанный многими другими, до тех пор растирал Эда с ног до головы, пока партийный съезд почти единогласно не высказал свое одобрение по этому поводу. Дом 46 по Кайзерштрассе — в районе которого на протяжении осени, зимы и половины весны зоркий наблюдатель мог заметить торчащую на поверхности трубочку ульяновского перископа, выглядит вызывающе буржуазно. Псевдосредневековая башенка на углу вопиет о сытости и благополучии. У того самого подъезда, между 1968 и 1970 годами, даже висела мемориальная доска. но с пяти попыток вандалам удалось разнести ее. Взрывом бомбы. Прочее наследство семьи Ритмейера не пострадало. Гораздо любопытнее личности этого мюнхенского Бонасье был сам район, в котором было рекомендовано поселиться Ленину. Швабинг, где располагались эта и две другие квартиры Ленина, был недавно влившимся в состав Мюнхена и стремительно джентрифицирующимся предместьем, облюбованным богемой и буржуазией с меценатскими наклонностями одновременно. Нечто среднее между Нью-Йоркским Гринвич-Виллиджем и Барселонской Грассией. Ленинская Кайзерштрассе производит впечатление улицы, которая никогда уже не будет меняться, настолько там все на своем месте. Причем видно, что в 1900 году большинство домов уже заняли свои позиции. Описывая мюнхенское житье-бытье, Крупская забыла рассказать о центральной архитектурной примечательности их района. Только что построенной базилики святой Урсулы в духе флорентийского ренессанса. С огромным куполом, арочным портиком, двумя украшенными золотыми мозаиками-пределами и венецианской башенкой-компанилой. как на Сан-Марко. В 1900 году в Швабинге свили гнездо Генрих и Томас Манны, Рильке, а еще плеяда русских художников, привлеченных блеском мюнхенской версии Сецессиона. Мэтр Кандинский, Явленский, Марианна Веревкина, Игорь Грабарь, Петров Водкин. Последний, кстати, умудрился приехать в Мюнхен из Москвы на велосипеде, к немалой, надо полагать, зависти Ленина. Крупская вспоминает, что они часто совершали долгие променады. Судя по беседам Ленина с одним баварским коммунистом в 1919 году, он очень хорошо знал не только Мюнхен, но и окрестности. У нас нет практически никаких сведений о горизонтальных связях Ленина этого периода, но можно предположить, что они существовали. Ведь здесь, на относительно небольшом пятачке, постепенно расселится вся колония искровцев. Засулич — Инна Смедович, наборщик Блюменфельд, Аксель Рот, Мартов, Дан с женой Кожевниковой. Все они в случае неотложной нужды могли сбегать за солью к своим соседям-аборигенам. Карлу Лемону, писателю и врачу, который только что издал репортажную книгу о своем путешествии по голодающей России, а теперь ходил на почту принимать набитые нелегальщиной подушки и по четвергам устраивал для русских чаепитие. Израилю Гельфанду, Юлиану Мархлевскому, который летом 1901 года предпринял эпическое путешествие по Галиции вдоль австро австропрусской границы на велосипеде с целью найти лазейки для чемоданов, а в 1920-м в ходе наступления советских войск на Польшу чуть не стал диктатором этой страны, и Адольфу Брауну, социал-демократом, выполнявшим функции сталкеров для русских в Мюнхене. Споры в кафе о том, аморальна ли собственность, часто перетекали в романы. Как и обитателям других эталонных, описанных Джейн Джейкобс живых районов, швабингцам нравилось жить тесной общиной, вступать в непрерывные коммуникации с соседями, наслаждаться преимуществами хаотического планирования И извлекать максимальные выгоды как из несколько обособленного расположения своего города для жизни, так и от обилия спортивных учреждений и рекреационных зон. Неудивительно, что летом 1901-го Ленина Крупская вопреки своему обыкновению даже не стали уезжать из города. В шаговой доступности находилось сразу несколько зеленых оазисов. От мало знакомого туристам замечательного Леопольд-Парка. до величественного Энглишер кишевшего художниками и натурщицами. Сейчас вместо тех и других мало чем примечательные нудисты. Степень интереса самого Ленина к художественной продукции своих соседей остается под вопросом. Однако, судя по тому, что все его три мюнхенские квартиры находились именно в Швабинге, он испытывал некоторое удовлетворение от существования внутри этой насыщенной искусством атмосферы, пусть даже и не использовал в полной мере возможности Мюнхена как новый Афин. Швабингского богемного буржуа в самом начале XX века можно было представить редактором скорее какого-нибудь музыкального журнала, чем радикальной политической подпольной газеты. Однако, помимо артистической, в этом месте происходила и политическая ферментация. И Швабинг потихоньку превращался не только в поселок художников, но и в любимый район нацистов. Эта эволюция заняла около сорока лет и к 1930-м достигла своего апогея. Швабинг трансформировался в обитель зла, излюбленную досуговую площадку Гитлера и его окружения. Здание фелькишер Бахтер, кафе «Устерия», кофейня Швабинг», дом 50 по Шиллинг-Штрассе в котором Гитлер познакомился со своей будущей женой Евой Браун, ассистенткой в фотоателье, и где затем функционировал штаб национал-социалистической партии. До сих пор над воротами висит небольшой орел, символ Третьего Рейха. Конспирологи со злорадством тыкают в птичку пальцем, вот под чьим крылом уже тогда собирался пригреться ваш Ленин. Сейчас Швабинг явно снова набрал иммунитет. И это просто богатый район. Не похоже, что кто-то тут ведет подпольную жизнь. Разве что папарацци иногда подлавливали в здешних кабачках тайные переговоры Пеппа Гвардиола и Басти Швайнштайгера. Кстати, самая главная достопримечательность нынешнего Швабинга — это, конечно, Бавария, которая, подозрительное совпадение, была создана студентами Мюнхенского университета ровно в момент приезда Ленина, да и образовалась очень по-ленински в результате раскола гимнастического союза. Штаб-квартира клуба располагалась чуть ли не у Ленина на кухне. Собственно, Бавария и сейчас в Швабинге. Идите от дома Ленина в сторону дома Парвуса, продолжайте следовать вдоль английского сада и уткнетесь в Альянс-арену. Степень знакомства самого Ленина с этим аспектом досуговых практик остается непроясненной. Заметим лишь без тени многозначительности, что однажды, в 1919-м, Он выступил в качестве патрона одного локального футбольного чемпионата, распорядившись заменить тряпичный мячик, который гоняли кремлевские дети, на кожаный. Знакомился ли он с кем-нибудь в парке или в пивной, или в опере, или на карнавале, или в поезде по дороге в Лейпциг, или на месте в соборе Святой Урсулы? Как он встретил Рождество, Новый год? Как переносил пресловутые... Одиночество в большом городе. Жизнь Ленина в Мюнхене — это жизнь подпольного паука, который забился в щель и ткет, ткет, ткет свою паутину. Известно, что он едва не лишился рассудка и ужаснулся, когда открыл большой ящик, от возмущения, когда ему по ошибке прислали ящики не с его, родными из Шушенского книгами, а медицинские издания какой-то Анны Федуловой. А еще, едва поселившись в Мюнхене, он поступает на языковые курсы, причем не немецкого, а английского языка, что, по-видимому, свидетельствует о том, что с самого начала у него был план «Б» — Лондон. Сам Ленин не разбил ради искры своей копилки, в отличие, например, от Патресова, инвестировавшего в предприятие кровную тысячу. Впрочем, Мартов писал, что... У Ульянова имелся на «Волге» знакомый фабрикант, обещавший снабдить его тысячей или двумя рублей. По две тысячи дали издательница Калмыкова, а также Дмитрий, золотой клоп, Гольден Ванзе, злая шутка про фамилию Жуковский, одноклассник Потресова, и Петр, золотой теленок Струве. Разрыв со Струве, который, по-видимому, раздражал Ленина не только как либерал, маскирующийся под марксиста, но и как умный соперник в необъявленном конкурсе на вакансию будущего наследника Плеханова, произойдет в декабре 1900-го в ходе визита Струве в Мюнхен. Разрыв этот означал не только объявление войны легальным марксистам, но и финансовый голод – Имя и репутация Струве, который еще совсем недавно создал ни много ни мало программу РСДРП, тоже нет-нет, да и конвертировались в какие-нибудь пожертвования. И все же Ленин идет на это и подвергает недавнего союзника ковровым бомбардировкам. Если раньше о ренегатстве Струве дозволялось говорить только в узком кругу, то теперь информацию о том, что он предал пролетариат, перейдя на платформу либеральной буржуазии, следовало донести до всего мира, чем и занялась искра. Подобная резкая перемена тона многим показалась, мягко говоря, неоправданной. Тахтерев, встретившись с Лениным, прямо спросил, осознает ли тот, что такого рода обвинения могут привести к нежелательным последствиям. «Что вы скажете, если кто-нибудь из рабочих, фанатически преданных делу, увидев в струве действительно изменника революционному делу, вдруг решится его убить?» «Его и надо убить», — ответил мне Владимир Ильич в раздражении. В ответ на замечание Тахтарева относительно недопустимости некоторых полемических приемов против незаслуживавшего их товарища, Ленин взъелся еще больше». «А что же, — ответил он мне, — по-вашему, я должен для расправы со Струве надевать замшевые рукавицы?» В начале девятисотого Ленин, однако же, не считал замшевые перчатки ненужным аксессуаром. Пусть и буржуазные, Струве и Ко оставались марксистами. Власть выглядела совсем еще азиатской, а Цайтгайст уже европейским. Люди верили в марксизм. как науку, которая формально оправдывала капитализм, признавала его объективно лучшим на сегодняшний момент строем. Эта драматическая разница привлекала к себе лучшие силы нации. И Ленин понимал, что этот огромный ресурс человеческого материала надо было использовать. «Искра» как раз и была их проектом. Впоследствии «Искра» Поддерживалось из самых различных источников: от доходов одного из редакторов Павла Аксельрода, чье кефирное заведение в Цюрихе позволяло ему не только сводить концы с концами, но и отчислять кое-что на дело революции, до Савы Морозова, который за свои регулярные, измеряемые в числах с четырьмя нулями пожертвования умолял только об одном, чтобы его обругали как можно ядовитее и сильнее для отвода глаз. Связующим звеном между Искрой и капиталистом Морозовым был Горький, чья жена, революционно настроенная артистка МХТ Мария Андреева, снабжала своих товарищей всем, чем могла. Не исключено также, что ее связывали некие особые отношения и с Морозовым. Горький, представлявший собой, по выражению Лепешинского, Счастливую комбинацию, когда в одном и том же индивидууме окажется и такой плюс, как недурно набитый бумажник, и, с другой стороны, уважительное отношение к такому архиреволюционному органу, как «Искра», сначала претендовал на то, чтобы указывать на своих визитках титул «генеральный спонсор «Искры». Однако перечислять каждый месяц по три тысячи рублей оказалось неподъемным даже и для него». поэтому он пообещал давать по пять, но в год. На всякий случай, чтобы оправдать снятие со счетов таких значительных сумм, Горький сочинял своим корреспондентам фантастические отчеты о кутежах в Москве, якобы стоивших ему баснословных сумм. Нерегулярные платежи поступали из самых неожиданных источников. Например, Шурин Мартова, Сергей «Подушечка» Кранихфельд, убежденный марксист, отдал Искре все полученное им наследство — 10 тысяч рублей. Предприимчивые Крыжижановские вышли на саратовского графа Анатолия Дмитриевича Нессельроде, который объявил себя марксистом и в духе английских чудаков согласился платить по 200 рублей за доставку ему каждого номера Искры. Кое-какие пожертвования добирались и от обычных читателей Об этом можно судить по рубрике «Почтовый ящик», наполненный многозначительными сообщениями вроде «От скифов из Волыни-5». Тем не менее, «Искра» никогда не смогла стать полностью краудфайдинговым проектом. Помимо, собственно, накладных расходов редакции, закупки бумаги, приобретения шрифта, набора и печати, складского хранения, нужно было обеспечивать прожиточный минимум и оплачивать расходы, пресловутых профессиональных революционеров. Мы не знаем, как осуществлялись проводки денег и как выглядела бухгалтерия предприятия, но по разным источникам мы можем предположить, что деньги перевозились в Германию наличными или поступали в виде почтовых переводов на подставных лиц. «Искра» была мифологизирована как шедевр молодого романтически верящего в будущее единой марксистской партии Ленина Однако современный читатель, в руках которого окажутся номера ленинской газеты, едва ли сможет увлечься содержанием этого раритета слишком надолго. Вопреки названию, гораздо больше, чем на пламенную листовку, «Искра» была похожа на «Воскресную» газету, пусть даже из претензий на задиристость. Удручающее впечатление производит уже сама «Вёрстка». три столбца под завязку забитых слепым без электронного микроскопа лучше не подступаться шрифтом, не продохнуть. Наследие или копия немецкой «Форвардс», у которой был позаимствован не только опыт конспирации, но и дизайн газеты. Структура издания, в целом искровцы ориентировались на немецкую классику, новую ренскую газету и социал-демократа, выглядит примерно так. «Передовица», рассчитанная как на сознательных партийцев, так и на массовую публику. Протестные хроники и фильетоны объясняли рабочим суть зубатовщины. Отчеты о партийной жизни, что происходит в комитетах, заграничные хроники социалистического движения должны были предоставить русским марксистам модели поведения. Время от времени для разнообразия искра печатала и иллюстрированные приложения с политическими карикатурами на царя и комарилью. Они пользовались большей популярностью, чем тексты. Уже по набору форматов ясно, что целевая аудитория «Искры» не столько рабочие, сколько партийцы-агитаторы, которые, пусть даже теряя драгоценное зрение, в духовном смысле растут с газетой, особенно чутко прислушиваясь к шумам из-за границы. «Газета помогает им растолковать менее сознательным товарищам, почему, к примеру, растет безработица», Но одновременно диалектически растет и сила пролетариата. Да потому что в Европе финансовый кризис, Англия и Германия точат зубы друг на друга, отсюда дороговизна займов, нет кредитов, а значит сокращается производство. И вот, пожалуйста, в России безработица. Кризисная для рабочих ситуация, в которой, однако ж, как раз и способна оформиться и вырасти пролетарское сознание. Роль Ленина, да и Мартова с Потресовым, в газете не афишировалась. В извещении о выходе первого номера «Искры» о ее инициаторах не упоминалось вообще. Лишь то, что некие доброжелатели, то есть некие неназванные издатели газеты, собираются проводить линию подлинного марксизма в надежде возобновить прерванную после первого съезда деятельность партии. Многое свидетельствует в пользу того, что Ленин был и главным редактором, и оформителем, и корректором, и основным автором первого номера. Да и в дальнейшем именно он подбирал и заказывал материалы, причесывал стиль, взвешивал сведения из писем читателей на весах правдоподобия, передавал рукописи в типографию, следил за набором и печатью. В один номер искры влезало 80 страниц текста, 150 тысяч плюс-минус типографских знаков. Не так уж много, однако более чем достаточно, если вы редактируете все это в одиночку, если у вас нет настольной издательской системы и если одновременно вы бегаете от полиции, подсчитываете убытки и барыши и пописываете в свободное время книги, брошюры и статьи. Есть очень веские основания полагать, что так, как в первый год «Искры», Ленину приходилось пахать только после октября 1917 -го. И весьма вероятно, что, скрижища зубами, он иногда подбадривал себя. К примеру, в феврале 1918-го справился с искры, справлюсь и с этим. Если обойти, на это хватит часа-полутора, все три мюнхенских-ленинских дома, у кого угодно возникнет вопрос. С какой, собственно, стати он с появлением жены моментально съезжает из прекрасного... во дас из-дас-либен-дохса-шун», «Вошмех-дас-би-а-сон-шун» Биосон «Дома на кайзер чтобы сначала промариноваться месяц-полтора в неказистой квартире на Шляхсхаймерштрассе, хаймер а затем вернуться на соседнюю Кайзер-штрассе, которая, однако ж, кайзер явно в подметке не годится. Немецкий биограф Ленина Хитцер связывает это с тем, что у Ульянову нужно было перестать быть мейером — и переродиться в Болгарина Иорданова. Весной 1901-го болгарские партнеры достали Ульянову паспорт на имя доктора юридических наук Иордана Иорданова. Большая удача, ведь теперь можно было передвигаться по Германии и не юркать в первую же подворотню при встрече с полицейскими. Лысоватому человеку калмыцкой наружности пришлось отпустить художественные болгарские усы. И как бы странно он при этом не выглядел, по-видимому, они шли ему. Во всяком случае, у него получалось долгое время выдавать себя за человека 1878 года рождения, на 8, то есть лет младше. Эта метаморфоза, предполагает Хитцер, и заставила его исчезнуть из района на некоторое время. Но правда ли, что за полтора месяца можно подзабыть кого-то? Есть, впрочем, и вторая версия. Мейер, в духе сюжетов лимериков, поссорился с Ритмейером, у которого в этот момент возникли проблемы с бизнесом и личной жизнью. В июне 1901-го он развелся с женой. Не самый обычный поступок для того времени. У Ритмейера, кстати, был сын Фриц, который позже вспоминал, что однажды схлопотал от отца под затыльник, когда в присутствии посторонних спросил у него о дяде Мейере. Домашнее насилие. Темна вода в облацах. «Света, побольше света», — цитировал Ленин Гёте в «Искре». Нам нужен громадный концерт. Нам нужно выработать себе опыт, чтобы правильно распределить в нем роли, чтобы одному дать сентиментальную скрипку, другому — свирепый контрабас, третьему — вручить дирижерскую палочку. Ну, положим, дирижерская палочка была уже зарезервирована для того, кто полагал себя тосканини революции, однако ж в практическом плане статус руководителя оркестра подразумевал безвылазное пребывание в неважно вентилируемой яме редакторской повседневности. Именно Ленину приходилось придумывать темы, находить инфоповоды, собирать новости, сочинять подводки, переписывать лонгриды, организовывать сдачу в печать. Целевая аудитория этих текстов физически находилась в другой стране, куда нужно было доставлять не раз-два, а регулярно тысячи газетных листов, тяжелых и вызывавших пристальный интерес у органов внутренних дел. Доставка каждого экземпляра к адресатам была сопряжена со смертельной почти опасностью. Поэтому 200 рублей, которые саратовский граф-чудак платил за доставку каждого номера, были в сущности справедливой ценой. Разумеется, приступая к руководству нелегальной коммерческой структуры, Ленин мало что знал о том, как арендовать в приграничных российских городах складские помещения, договариваться с контрабандистами о переправке грузов. Налаживание логистических связей людьми, не имеющими навыков в международной торговле и в стране с не самым лучшим на свете транспортом в эпоху, когда не существовало ни самолетов, ни автомобильных фур, было объективно каторжным трудом. Ему требовались партнеры, причем много, и за пределами редакции, те, кто мог доставлять газету в Россию в больших количествах быстро и регулярно. и не только газету, но и прочую литературу. Обычно партия состояла из пяти-семи тюков, около пяти тысяч экземпляров нелегальщины: номера «Искры», журнал «Заря», брошюра Ленина или книжка Крупской. Женщина-работница нужны были не чемоданы, а целые транспортные каналы. Позже «Искра», можно сказать, запатентовала такой способ нелегальной переправки газеты, как пересылка матриц. с которых потом перепечатывалось в подпольной типографии — Бакинской или Кишиневской. Как ни странно, проще всего оказалось рекрутировать людей, готовых рисковать свободой и даже жизнью, не говоря уже о затратах времени, денег и сил, ради того, чтобы помочь рабочим самоорганизоваться. Костяк искровцев составили, во-первых, сибирские сильные знакомые по Петербургскому союзу борьбы и Шушенскому, Во-вторых, товарищи потрясова по ссылке в Вятку, куда попали Дан, Бауман, Инна Смедович, Вера Кожевникова, Воровский, Конкордия Захарова и другие. К 1900 году все эти люди либо сбежали оттуда, как Бауман или Смедович, либо постепенно начинали легально возвращаться в центральные губернии. И все они били копытом в ожидании настоящей большой работы. Сочинительство листовок для рабочих казалось им уже не таким интересным, да и рабочие к тому времени требовали чего-то посерьезнее, настоящей прессы, газеты. Ленину оставалось только воспользоваться энергией этих людей и взамен создавать для них среду инновационного первичного бульона, в котором интеллигенты чувствовали себя полезными, а представители сознательного пролетариата доваривались бы до интеллигентного состояния. Удачным примером такого рода гастрономической эволюции оказался Иван Бабушкин. крупская, обычно деловитое и разве что позволяющее себе криптоироническое ворчание, проговаривается, что Мюнхен был лучшим периодом за всю эмиграцию, еще и потому, что «пока не переругались». Первый за декабрь 1900 номер «Искры» вышел в Лейпциге. Для него была сочинена Лениным передовая, насущная задачи нашего движения. «Надо подготовлять людей, посвящающих революции не одни только свободные вечера, а всю свою жизнь. Надо подготовлять организацию». Столь строгий распорядок, не сказать режим дня, связан с тем, что перед нами стоит во всей своей силе неприятельская крепость, из которой осыпают нас тучи, ядер и пуль, уносящие лучших бойцов. Мы должны взять эту крепость, и мы возьмем ее, если все силы пробуждающегося пролетариата — соединим со всеми силами русских революционеров в одну партию, к которой потянется все, что есть в России, живого и честного. Оно и тянулось уже. Только вот Ленин не предполагал, когда писал этот текст и мотался затем в Лейпциг, чтобы проследить за его печатью, что первый номер его газеты почти целиком застрянет на границе неприятельской крепости. «Газета «Искра» не была бесплатной. Представление о расценках можно получить из письма Крупской-Красиковой в июне 1901-го. Нам необходимо, чтобы окупалась перевозка, которая стоит очень дорого. Поэтому даром давать литературу мы не можем. Берите по 25-40 копеек за экземпляр «Искры» и от полутора до пяти рублей за экземпляр «Зари». От агентов требовались отчеты. Например, распространили литературы на 1900 рублей. Бесплатными были только листовки. Местные российские социал-демократические организации выкупали часть тиража. Правда, не всегда оплачивали свои приобретения. Из переписки редакции «Искры» можно понять, что даже после того, как Крупская взяла дела в свои руки, неразбериха с деньгами, инвесторами и распространителями продолжалась. Нелегальные агенты то и дело попадали в фантастические переделки, возможно, потому что за ними гонялась вся полиция Российской империи. Сеть работала в теории гораздо лучше, чем на практике. Ульянов щелкал на своих деревянных счетах круглые сутки. Но даже он в точности не мог сказать, сколько экземпляров доходит до России, сколько удается собрать выручки, каковы на самом деле накладные расходы агентов. Расход, только на содержание редакции и типографии, включая бумагу, составлял около полутора тысяч марок в месяц. Летом 1901 года ежемесячный тираж «Искры» колебался между шестью и 8 тысячами экземпляров. «Зари», которая выходила три 4 раза в год, — три тысячи. Вообще 1901 год, а это 13 номеров, четверть из тех, что были сделаны самим Лениным, пока Плеханов с Мартовым не отжали у него газету — был с точки зрения распространения провальным. Эффективность партийной работы измерялась в чемоданах. В докладе «Искры» Второму съезду РСДРП указано, что с декабря 1900 по февраль 1902 года редакция отправила в Россию около 60 штук. Да, у каждого была своя в питер Гринуевском духе история, но статистика все же не ахти. 60 — почти за полтора года. Агенты хитрили, юлили, импровизировали, и им удавалось все-таки время от времени просачиваться через границу с чемоданом другим, но идея состояла в том, чтобы создать постоянно работающий логистический коридор. Несколько коридоров. О характере проблем и уровне координированности можно судить по письмам Николая Грача-Баумана в «Редакцию». Натыкаясь то на избыток литературы, доставленной кем-то еще, то на тотальный дефицит, он бесится. «Почему вы не сообщаете мне, куда, сколько и когда направляете товар, по крайней мере, в моем районе?» За каждым агентом был закреплен свой район. Гальперин – Баку, Бабушкин – Иванова, Крахмаль – Киев, Конкордия – Захарова – Одесса и так далее. Крупская, по-видимому, не склонна была преувеличивать значение этих наполненных обидой посланий. Через грача, напоминает она одному из своих адресатов, никаких денег не передавать. Обычно скрытный, когда дело касалось сложной политической интриги, здесь Ленин не выдержал и уже в четвертом номере метафорически намекнул на свои далеко идущие планы. Газета — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор. В этом последнем отношении ее можно сравнить с лесами, которые строятся вокруг возводимого здания, намечают контуры постройки, облегчают сношения между отдельными строителями, помогают им распределять работу и обозревать общие результаты достигнутые организованным трудом. Как комитеты должны были влиться в будущую общероссийскую партию с ЦК, совпадающим с линией «Искры», так и разъездные распространители, закалившиеся в гнусных привокзальных буфетах и нетопленных лобби, кишевших насекомыми гостиниц до состояния твердокаменных революционеров, превратятся, предполагалось, в ядро партии. То самое – которое само будет в состоянии принимать единственно верное решения в момент политических кризисов, как в 1905 и 1917. «Искра» выращивала не просто буянов, бунтарей, готовых по первому посвисту броситься жечь заводское начальство или даже идти на зимний, но сознательных агитаторов, пропагандистов, причем способных организоваться и готовых подчиняться приказам, исходящим от партии. Собственно, именно опыт управления «Искрой» привел Ленина к пресловутому первому параграфу устава РСДРП, в которой прописано «долженствование члена партии» — «моральная обязанность». Членами партии должны быть такие люди, как агенты «Искры», которые не просто сочувствовали и, когда у них было настроение, помогали, а выкладывались 7 на 24 без выходных. В Искровской организации работало в зависимости от периода 150-250 человек, но элитой, суперагентами, считались агенты-разъездные. Летучий агент «Искры», не просто время от времени набивающий свой саквояж газетами, но профессиональный революционер, не занимающийся ничем другим, живущий на нелегальном положении и выполняющий все задания редакции. И имеющий право рассчитывать на партийную зарплату от 25 до 50 рублей. Женщинам обычно меньше. В среднем около 30, плюс накладные расходы и разъездные. Билеты, почта, взятки, гостиницы, паспорта. Это была... каторжная, физически и морально изматывающая, связанное с постоянным риском работа. Особенно сложным шататься по незнакомым городам с тяжелой тарой было для женщин, которые чаще всего таскали что-то сугубо нелегальное под платьем и в момент разгрузки и выгрузки товара оказывались совсем уж в неловком положении. Вместо мечей и железных доспехов у этих членов «Лиги справедливости» были чемоданы с двойным дном, зеркальца с тайными щелями для ценных бумаг и ящики для перевоза животных. Впрочем, классический атрибут агента «Искры» — шляпная коробка. Такая легкомысленно буржуазная на вид, такая вместительная, если вы носите в ней газеты. В советское время сделана была попытка преобразовать миф об «Искре» в оригинальную кинематографическую вселенную — Попытка крайне робкая и неуклюжая, однако по некоторым фильмам все же можно, по крайней мере, судить, если не о подлинном величии агентов «Искры», то об их повседневной жизни. Выделяется картина 1967 года «Первый курьер», где показан процесс доставки «Искры» из Варны в Одессу. Главную роль девушки по имени Конкордия играет Жанна Болотова, очень похожая на молодую Крупскую и даже заявленная в начале как «Иорданова». Хотя, разумеется, сама Надежда Константиновна участвовала в нелегальной переправке газеты через Болгарию только опосредованно. Речь идет скорее о гибриде Крупской и Конкордии Захаровой. Партнер-агентши, невероятно элегантный и прекрасно одетый болгарский винодел, трагедия которого в том, что больше времени, чем алкоголю, он вынужден посвящать контрабанде нелегальной литературы. В фильме хорошо передана физическая опасность, которой подвергались агенты. Особенно выразительна сцена, где Болгарин бегает по Одессе со шляпной коробкой, набитой искрой, не зная, куда ее пристроить. Кульминация фильма — история про безвыходную ситуацию. Протагонисту надо ехать с партией газеты, но полиция предупреждена и заведомо известно возьмет курьера с поличным. И тогда Болгарин придумывает план взять в чемодан десяток экземпляров для отвода глаз, на настоящий большой груз вести в поддонах клеток с гусями. Из любопытного предателем оказывается жених Конкордии, студент-словесник, интеллигент, конечно, не рабочий. В фильме есть сцена, где герой раздает искру рабочим на каком-то заводе, раздает будто листовку, ни о каких деньгах нет и речи, как и о реакции этих читателей на длинные аналитические статьи о разногласиях Бернштейна и Каутского. Кончается фильм намеком на то, кто стоит за всем этим. Стучит на шпалах поезд Мюнхен-Варна. Подлинная цель «Искры» не сводилась к подстрекательству рабочих и крестьян к бунту. Для этого продуктивнее было использовать другие средства агитации. План Ленина вполне заслуживает того, чтобы назвать его дьявольски хитрым. «Искра» — Вовсе не только газета, газеты-наживка, заглотив которую разбросанные по всей стране марксистские кружки, ячейки и комитеты вовлекаются в совместную деятельность. Искра, как Иван Калита, должна была собрать русские земли. Пишите нам, пусть это будет и ваша газета. Распространяя газету, мы беремся рассказать о вашей деятельности другим комитетам, а затем... когда вы проникнетесь ощущением полезности и эффективности, коготок увяз, мы предложим вам признать Искру своим печатным органом, а ее редакцию чем-то вроде ЦК, органом, представляющим партию. И не просто представляющим, а имеющим право командовать. Вы должны присягнуть нам. Зачем? Чтобы соблюсти формальности, аппарансы, делегировать сторонников «Искры» на Всероссийский съезд партии, который мы организуем, и на котором примут программу и устав партии, а также составят Центральный комитет. Важнее всего, что делегаты для этого съезда должны иметь нужную политическую окраску, «Искровскую». Именно поэтому никакие провалы по части распространения не приобретали характер катастроф. Не менее важным, чем выполнение технической задачи, было обеспечить работы исполнителей. В конце концов, даже и дошедшие до адресатов экземпляры «Искры» не провоцировали никаких особенных волнений. Главной миссией секты было не снабдить рабочих свежей прессой, новостями и аналитикой, но обкатать в полевых условиях структуру, способную перехватывать власть во время кризиса. Масштабы и ритм деятельности «Искры» впечатляют даже и по нынешним временам. Схемы доставочных маршрутов газеты от Финляндии до Ирана напоминают поле для настольной игры вроде Ticket to построенные построенной на маршрутизации, минимизации рисков и прогнозировании удачного стечения обстоятельств. Были развернуты несколько региональных хабов в Пскове, северо-запад Петербург, Самаре, по Волжье, Киеве, Кишиневе, Харькове, Саратове, Иванове. С Москвой все никак не получалось. Там рабочим движением дирижировала сама полиция. Сначала это должны были быть просто пункты приема товара. Сейфы с деньгами, довольно значительными, четырехзначные числа не были для бухгалтеров искры, особенной редкостью. Склады, переговорные комнаты для встреч агентов друг с другом и с профессиональными контрабандистами – Но со временем предполагалось развернуть на местах типографии, куда попадали бы из Европы готовые матрицы. Такие удалось запустить в Кишиневе и Баку. Кроме того, связи были налажены с Нижней Волгой, Малороссией, Уралом, Прибалтикой, Кавказом, Смоленском и Вяткой. В транспортировке в качестве добровольных помощников часто принимали участие религиозные сектанты и представители национальных окраин – Фины, прибалты, кавказцы, поляки, евреи. То была, даже для обычных контрабандистов, которым платили по 100 рублей за пару чемоданов, 10 за переправку человека, одна из форм протестной деятельности против национальной политики русского правительства. Уже к 1903 году «Искра» была настоящей подпольной многонациональной империей, с прутом «Ля Пиовре». И когда Мартов десять лет спустя упрекнул большевиков в том, что они превратились в коморру, он прекрасно знал, о чем говорит. «Искра» ведь тоже была история о деятельности небольшой, высокопроизводительной, работающей в условиях вечного цепнота команды, похожей на семью. Среди прочего, это означает, что изготовление газеты было не только надрывно-депрессивной на разрыв аорты деятельностью, но и веселой артельной работой, приключенческой, с шифрами и конспирацией. В том, чтобы создавать секретную организацию, определенно было нечто романтическое. Учитывая то, что на работу такого рода часто нанимались очень талантливые и пассионарные люди, рано или поздно смесь неизбежно должна была воспламениться. Информация, печатавшаяся в Искоре, давно потеряла актуальность. Синего пламени в этой газете максимум процентов 10, а остальные 90 — тоска зеленая. Однако 1900-1904 годы — эпоха, когда едва ли не каждый день с искровцами случалось бесконечное количество занимательных историй, в которых Ленин не участвовал самолично, но за которые косвенно был ответственен. от эпичных в голливудском стиле массовых побегов из тюрьмы до секс-скандалов. Все это требовало хоть какого-то на участие дирижера. Он, безусловно, представлял все те трудности, с которыми сталкивались его оркестранты. И даже при том, что вся последующая история Искровцев будет наполнена склоками, расколами, предательствами, можно ли за 17 лет разойтись дальше друг от друга, чем Ленин и Дан? Все равно их будет объединять наличие общего героического прошлого, когда, набивая саквояжа нелегальщины, они вместе сражались против сильного врага. Сражались с азартом и отчаянием. Искра, выражаясь по-пелевински, была ленинской «золотой удачей», моментом, когда особый взлет свободной мысли дает возможность увидеть красоту жизни. В РСДРП, ВКПБ и КПСС состояло множество незаурядных личностей, участвовавших в самых разных событиях, буквально делавших историю. Были палачи с кровавыми руками и были мученики с нимбами, но никто и никогда не был окружен таким романтическим ореолом, как агенты искры. В большевистском героическом нарративе они превратились в в аналогов «Рыцарей круглого стола» или супергероев из вселенной Марвел. Костюмированные секретные личности, обладающие сверхспособностями. Получив работу от Ленина, Бауман, Радченко, Сильвин, Бабушкин, Землячка, Конкордия, Захарова, Нагин, Басовский, Литвинов, Дан и другие, словно бы «облучились» Некой энергией, которая впоследствии обеспечила им потенциально неисчерпаемый ресурс развития и мифологизации. У этой команды, состоящей исключительно из красивых, сильных, мужественных, несгибаемых персонажей, было множество замечательных офицеров, в том числе собственный гениальный технический директор аналог бондовского Кью Леонид Красин. Однако, именно автор Что делать? Если и не король Артур, то кто-то вроде Гудвина, которого мало кто видел, но в чём авторитете никто не сомневается, придавал их романтичному труду смысл. Ключом к объяснению феномена существования множества людей, готовых рисковать своей жизнью, молодостью, карьерой, могла быть только атмосфера эпохи, пресловутый «цайтгайст» — «эпидемия болезни чести», Рабочие не хуже всех прочих классов, и они в состоянии доказать это версус болезни совести у народников. Обычно агентами Искры становились недавно примкнувшие к социал-демократам студенты, избавившиеся от общедемократических иллюзий и поверившие в то, что Марксовская наука позволит им изменить общество быстрее, чем револьвер и бомба. На сегодняшний день они практически позабытые. Лучшее и горячо рекомендуемое исследование об искре и шифровальной культуре большевиков «Шифры и революционеры России» Андрея Синельникова остается неизданным только в интернете. Советской пропаганде удалось создать миф об искре, но не превратить его в национальный эпос, как это произошло с героями гражданской войны. Искра была колоссальная машина, построенная по немецким чертежам и технологиям. красивая, шумно работавшая и крайне дорогая в обслуживании. Но никто не рассказывает анекдоты о Баумане и Бабушкине. По сути, агенты Искры оказались отрядом обреченных, просто потому что полиция знала и умела гораздо больше, чем предполагалось. Царская полиция, пройдя через кровавую борьбу с народовольчеством, имела к началу XX века огромный опыт по преследованию революционеров, констатирует Синельников. Против вчерашних студентов боролись матерые жандармы, талантливые сыщики и дешифровщики. Степень успешности проекта «Искра» была, по-видимому, сильно преувеличена впоследствии, просто потому что иначе ленинские инвективы против кустарничества вошли бы в странное противоречие с данными о средней продолжительности политического существования разъездного агента «Искры». Два-три месяца, если верить одному из самых успешных — Степану Радченко. Единственное, что позволяло функционировать «Искровской машине» более-менее бесперебойно — постоянный приток свежей крови. Провалились ноги и Андропов, пришли Сильвин, Дан, Красиков, Радченко. Карусель продолжала вращаться. Помимо озадачивавшей новичков обязанности совмещать деятельность шерпы-контрабандиста, бухгалтера и эклесиаста, агенты «Искры» должны были уметь сами извлекать из походной чернильницы готовые тексты. Почти все «Искровцы» от Плеханова до Бабушкина были, как минимум, небестоланными литераторами, и эта способность на раз-два в три аккорда переквалифицироваться и выполнять разные задачи тоже была залогом успеха предприятия. В небольших стартапах важно, что все в случае Аврала готовы тушить пожар, невзирая на затраты времени и сил. Наборщик Блюменфельд в свободное от основной работы время возил тираж «Искры» в Россию. Ленин подсчитывал количество знаков в строчках. Бауман посещал студенческие демонстрации и транслировал свои впечатления в публицистических отчетах. «Обязанность снабжать редакцию материалами с мест лежала на агентах». потому что обыкновенные рабочие не так уж часто усаживались на манеры лепинских запорожцев сочинять письма в Искру с отчетами о ситуации на своей фабрике. Кроме того, любые инициативные отклики с мест имели мало шансов просочиться через султанскую канцелярию. Самотек формально поощрялся, но вступал в противоречие с требованиями конспирации. Даже если вы знали, что маловероятно, как связаться с Лениным по делу, вы не могли написать ему обычное письмо. Вас заведомо приняли бы за провокатора или идиота и отвечать бы не стали. Письмо, разумеется, не на Зигфридштрассе, 14, а, например, на адресок в окрестностях Штутгарта, где в уютном коттедже обитала со своим скандально юным мужем, еще не познакомившаяся с Лениным Клара Цеткин, следовало зашифровать. Масштабы этой одержимости искровцев криптографии поразительны, учитывая трудоемкость такого способа переписки. В идеале, чтобы сообщить кое-что важное по почте, вы должны были сфабриковать два текста. «Скелет» — нечто бытовое на иностранном языке — это внешнее письмо. И уже в нем содержалось письмо основное, как правило, между строк, написанное химией, составным, требовавшим особых умений обращаться с ним раствором, который следовало проявить особым тайным же способом и зашифрованное. Шифровали через некий код, о котором договаривались заранее. Собственно, гонка Ленина по России 1900 года связана была в том числе как раз с переговорами относительно содержания этих кодов. Криптограммы искровцев выглядели как строки, исписанные дробями. В этих дробях Числителем был номер строки, знаменателем номер буквы в ней. Ключами — некие, известные только отправителю и адресату лично, тексты. Например, для переписки с Радченко ключом было стихотворение Лермонтова «Дума». «Печально я гляжу на наше поколение». И тогда вы можете записать «А» как 1 дробь четыре», О как 2 дробь три». Его грядущее или пусто, или темно. Непременно избегая записывать одни и те же буквы одним шифром. сразу расколет при помощи логического анализа частоты букв. Ключами могла быть и проза. Например, какой-нибудь рассказец Горького или развитие капитализма самого Ленина. Номер страницы тогда можно было понять по первой дроби, в которой сумма или производные числители и знаменателя указывали на номер страницы, по которой дальше нужно расшифровывать. Были и ключи по случаю. сочинения, равно как и разгадывания которых были сродни решению шахматных этюдов. О степени конспирации, принятой в переписке, причем это почтовое отправление шло из Мюнхена даже не в Россию, а в Лондон, можно судить по письму Ленина на Гену в январе 1901 года. Мне сообщили фамилию того петербуржца, который делал в провинции и довольно глухой, Предложение издать перевод Каутского. Боюсь доверить фамилию почте. Впрочем, передам вам ее таким образом. Напишите имя отчества на русский лад и фамилию Алексея и обозначьте все двадцать три буквы цифрами по их порядку. Тогда фамилия этого петербуржца составится из букв шестой двадцать второй Одиннадцатый, двадцать второй. Вместо нее читайте следующую по азбуке букву. Пятый, десятый и тринадцатый. Ключ придуман самим Лениным. Алексей — это Мартов, то есть Юлий Осипович Цедербаум. Попробуйте решить эту ленинскую загадку. Должно получиться, если не забудете про твердые знаки после Осиповича и Цедербаума, «Сминов». Перед цифрой двадцать два — Владимир Ильич Ленин опустил цифру восемнадцать, которая означает «Р», любезно сообщают комментаторы пятого тома полного собрания сочинений. То есть дело в шляпе. Смирнов — фамилия петербуржца, который намеревался взять на себя труд перевести Каутского. Неудивительно, что после такого рода экзорсисов у Ленина нет-нет, да и возникала идея проветрить голову. А вот что удивительно, так это то, что в Мюнхене Существует и функционирует, не поменяв профиль, живое ленинское место. Оно находится на Шеллинг-штрассе, в Швабинге, конечно, и это кафе-ресторан «Шеллинг-салон». Недорогой вайцин, столы для снукера, официантки подсаживают за чужие столики, толпа. Штука в том, что салон находится во владении той же семьи, которая держала его и в 1872 и в 1900-м, и выписывала счета не только Ленину, но еще и Брехту, Гитлеру, Стефану Георге, Кандинскому, Рильке и Ипсону. Когда разговариваешь с хозяйкой, испытываешь к представительнице этой рабочей династии уважение. Она любезно не делает вид, будто не знает, кто такой Ленин. При кафе, трудно поверить, есть даже свой музей. И если вы зайдете днем в воскресенье, то вам покажут там пару около ленинских стендов. Да-да, в Мюнхене, хотя, разумеется, этот музей посещают не так часто, как старую пинокотеку. Место атмосферное во всех смыслах, однако особенно насыщенным историей кажется, прости господи, туалет, где, известно, остались те самые, много чего повидавшие, даже не писсуары, а настоящие саркофаги, каменные, какой там фаянс, некоторые с многозначительными трещинами. К счастью, с этих монументальных артефактов не надо сдувать пыль истории. Слова «немцы» и «гигиена» всегда были такими же абсолютными синонимами, как «бегемот» и гипопотам. Внушающий благоговение Шеллинг-Салон — хорошая отправная точка для небольшой экскурсии по широко понимаемому ленинскому Мюнхену. На улице кардинал Фаульбахер — можно увидеть место, где в 1919 году убили курса Эйснера, премьер-министра независимой Баварии в 1918 году. Мемориальная табличка и обведенный силуэт на асфальте выглядят очень красноречиво. На Крайтмайер-штрассе 7, тоже в десяти минутах ходьбы от Шеллинг-салона, место, где в 1959 Агент КГБ Богдан Сташинский при помощи пистолета-шприца с цианистым калием убил Степана Бандеру. В начале самой Шеллингштрассе рядом с корпусом Мюнхенского университета и Национальной баварской библиотекой, где целыми днями похлопывал себя по лысине «Не спать, Ленин!» видна стена, испещренная следами от пуль не 1945 а 1919 -го года, от Баварской социалистической республики. В 1900-м Мюнхен готовился к множеству роковых и счастливых событий, но для Ленина он был небольшим и уютным. От Шеллинг-Салона рукой подать и до Кайзерштрасса 46 и до Шляйхс-Хаймерштрасса 106, где Ульяновы провели пару месяцев весной 1901 -го. Да и до Зигфридштрасса 14 – Какие-то двадцать минут. Мюнхен был Платоновской пещерой, откуда можно было судить о положении подпольщиков в России по теням теней, пляшущим на стенах. Сведения доходили не сразу и искаженными. И руководящим центром он мог считаться только условно. Никто не избирал Ленина-редактора «Искры» ни на какую руководящую должность. Поэтому, если кто-то из агентов начинал устраивать самодеятельность, например, вдруг затевало здание местной, посвященной локальным проблемам социал-демократии газеты, Ленину оставалось только кататься по полу с пеной, исходящей изо рта. А что еще? Все искровцы рано или поздно ощущали себя персонажами авантюрных романов. Такое поднимает настроение. Проблема в том, что, если вы хотите, чтобы персонажи не расползлись, как тараканы, и участвовали именно в вашем сюжете, нужно постоянно пасти их, то есть часто снабжать их по почте руководящими указаниями. Эта переписка отнимала кучу сил, даже на то, чтобы просто прочесть письмо, которое сначала следовало проявить, а потом расшифровать. Тем удивительнее, что подпольщики сочиняли друг другу крайне пространные, обстоятельные письма, в которых обсуждались политические события, финансовые дела, орг-вопросы. Таких писем в редакцию «Искры» поступало по нескольку сотен в месяц, и Ульянову очень повезло, что в его распоряжении была настоящая «Энигма», гениальная шифровальная машина Надежда Константиновна. Вместо городов ставили имена, начинающиеся на ту же букву «Тверь», «Терентий», «Одесса», «Осип». Популярная газета обозначалась словосочетанием «бумазейная кофта». «Искра», «мех», «нелегальная литература», «меховое платье». Коля пишет, что старуха затевает шитье бумазейных кофт, недовольна мехом за непопулярность. «Старуха» — это Московский комитет, Николай Петрович Петербургский, «Фекла», она же Нестор, она же Иван, «редакция Искры». Носим мех, но с наступлением зимы понадобится его гораздо больше. Не только на одну отделку, а на целую шубу. Немного укутали и Соню. Соня, бюро. Даже и так, сообщение вроде «Я в Соню был влюблен, и мне обидно за нее» одного она проворонила, продремлет и еще один представляются весьма и весьма загадочными. Сейчас все эти предложения, содействовать работе Юрия, основанной на платоническом признании меховой кофточки в руководящей роли с поправкой, она недостаточно популярна, которые из-за огромных гэпов во времени и пространстве неизбежно вели к возникновению путаницы и абсурдно-комичным переспрашиванием в духе реплик героини Раневской «Кто такой цыпленок? приехал или леди?» кажутся анекдотическими. Так разговаривают разве что персонажи в Гайдаевских комедиях или романах Сорокина. Шифры применялись в переписке о приличных встречах пароли. Ты ему самовар, он тебе огурец. Что прислала фрау Штраус вместо себя зонтик. Где вы последний раз видели Марию Захаровну у Ашунгер и подарил ей три розы. В 1901 Перепутать самовар с огурцом означало провалить длинную цепочку. Часто человек, произносивший пароль, должен был соответствовать еще ряду параметров. Например, не приходить в студенческой форме, иметь на голове цилиндр, а не котелок, или быть только мужчиной. Дело в том, что визит на явку подразумевала возможность провала не только для совершившего ошибку, но и для его партнеров — и к перспективе провести ближайшие несколько лет в Восточной Сибири, агенты относились с подобающей серьезностью. Единственное место, где были уместны шутки, — это «Искра» и «Заря», которым следовало поддерживать бодрость духа в своей пастве. Отсюда карикатуры на царя в иллюстрированных приложениях и сочиненный Мартовым под псевдонимом Нарцис Тупорылов» «Гимн новейшего русского социалиста», где на сатирический латы излагались взгляды либералов-экономистов. В мировой литературе найдется мало текстов, которые бы так забавляли Ленина. Он цитировал его чуть ли не в каждой статье, явно получая от этого все большее удовольствие. «Грозные тучи нависли над нами, Темные силы в загривок нас бьют», Рабские спины покрыты рубцами, Хлещет неистово варварский кнут. Но, потираючи грешное тело, Мысля конкретно, посмотрим на дело, Кнут ведь истреплется. Скажем народу, лет через сто Ты получишь свободу. Медленным шагом, робким зигзагом, Тише вперед, рабочий народ. Помимо умения не путать самовары с огурцами и знакомства с лирикой нарцисса Тупорылова, всякий разъездной агент «Искры», которых было не так уж много, 10-20 человек одновременно, должен был обладать чувством стиля, быстро перекрасить волосы в нужный цвет, подобрать к платью в меру элегантный зонт и владеть шпионскими техниками, которые специально воспитывались, так же как приметливость, умение владеть собой — и физическая сила. Чтобы иметь возможность, как ни в чем не бывало, перемещаться пешком с тяжелым портфелем, агенты тренировались в переноске. Новичков заставляли, быстро отвернувшись, перечислить все предметы в комнате, объясняли, как держаться на допросах и тому подобное. Адреса, явки, пароли зазубривались наизусть целыми записными книжками, десятками, сотнями. «Никогда не забуду, — пишет Зелексон Бобровская, — как мы, с видом гимназисток, шагая из угла в угол, самым серьезным образом зазубривали. Кострома, нижняя дебря, дом Филатова. Марье Ивановне Степановой. Пароль. Мы, ласточки грядущей весны. Или... «Москва, живодерка, Владимира Долгоруковская аптека, провизор Лейтман. Пароль «Меня послали к вам, птицы певчие». Ответ «Добро пожаловать». Нужно было уметь законопатить экземпляры искры внутрь книги, в переплет, причем так, чтобы после отделения склеенных листов друг от друга газета не испортилась и свободно читалась. Надо было уметь разослать газету по обычной почте так, чтобы отправления не привлекали к себе внимания. Максим Литвинов, например, будущий министр иностранных дел Советской России, не брезговал раскладывать газеты по конвертам разных цветов, а затем садился на велосипед и колесил по сельским почтам Швейцарии, чтобы конверты шли с разных адресов. Его коллеги, далеко не все обладали внутренним навигатором, как у Литвинова, Бабушкин вместо Лондона однажды чуть не угодил в Америку, Шляпников заехал в первый раз вместо Женевы в Геную. В это время запихивали свою газету в невысохшие глиняные статуэтки, подушки, переплеты художественных альбомов. Количество экзотических способов околпачивания полиции не поддается учету. Между прочим, от агентов требовалось не только размах, смелость и предусмотрительность Литвинов, но и иногда цинизм. Искровцы не скрывали, что им приходилось пользоваться оказиями. Передавать за границей невинному человеку посылочку. Баульчик, шляпную коробочку, чемоданчик. О том, что внутри находится искра, благодетелю не сообщалось. Моральный аспект этого метода доставки остается под большим вопросом, потому что в полиции одинаково плохо приходилось и подлинному агенту искры, и подставному фраеру. Особой статьей нелегальной деятельности были носовые платки. Они же — сапоги, они же — шкуры. То есть паспорта. Статья, сильно занимавшая в Мюнхене нелегала Ленина, который счастлив был в какой-то момент легализоваться хотя бы условно, наполовину, по поддельному болгарскому документу. Революционерам, бывало, приходилось... По полгода томиться где-нибудь в окрестностях Женевского озера, чтобы получить пригодный для проживания в России паспорт. За ними очереди стояли. А ведь для разъездных агентов искры паспорта требовалось менять чаще, чем платки настоящие. Они пользовались подлинными чужими паспортами, фальшивыми чужими, вписывали в чистый бланк чужие данные, паспортами умерших, вариант эмигрировавших в Америку. Тут главное не размахивать ими в городе, где квартировал покойник. И, наконец, паспортами фальшивыми насквозь, где липовыми были и бланк, и данные. Это был самый рискованный вариант. В исключительных случаях в распоряжении революционеров могли оказываться совсем уж экзотические документы, поступавшие через посредничество Плеханова и князя Хилкова. Помещика, раздавшего свою землю крестьянам, затем... принявшегося пропагандировать среди них толстовство, а потом иммигранта СССР, который, по агентурным данным, снабжал отъезжающих в Россию преимущественно великобританскими паспортами, мотивируя это тем, что русские власти всего деликатнее относятся к англичанам из опасения столкновений с великобританскими консулами. Британский паспорт был у Ленина в 1905 году. Была еще и комбинация с настоящим бланком, но таким, с которого революционеры-прачки смывали ненужный текст и затем заполняли новым. Железным паспортом считался полученный посредством подкупа посредников от только что скончавшегося покойника, чья смерть еще не была зарегистрирована. Родственникам отсутствие паспорта объясняли потери. По-видимому, не всегда убедительно, потому что со временем большевикам пришлось организовать в Женеве целое паспортное бюро, обладавшее значительным запасом реактивов, печатей, штемпелей и бланков.